Ничего не значит, начинаешь сражаться. Случается, что к ним подоспеет еще человек шесть, тогда совсем озвереешь, но продолжаешь драться. Но если налетит еще шесть, восемь, десять человек со всех сторон, тогда остается только пришпорить коня, если он есть, или же пасть под пулями, если не хочешь бежать. Так вот, я точно в таком положении. Сначала я боролся с самим собой, потом с Бекингемом. Теперь появился король.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 По царственной осанке, по ее величественному жесту, а еще больше по биению своего сердца, Дегиш узнал принцессу и, вскрикнув, закрыл глаза. А Рауль в смущении вертел шляпу в дрожащих пальцах, не бормоча почтительное приветствие. «Господин — Господин Доброжелон, обратилась к нему принцесса, —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 — Слышно каждое слово. — Вы говорите, слышно каждое слово, принцесса, — машинально повторил молодой человек. — Да? — Что же это значит? — спросил Дагиш. Это значит, что я слышала весь ваш разговор. — Ах, боже мой, боже мой, только этого не доставало, — пролепетал Дагиш. И он опустил голову, как усталый пловец, не имеющий сил бороться с волной.